Глава 24. Скалс. Скалс, совершенный мир. Встреча в разноцветном лесу. На лужайке сидели шестеро адептов. Все вокруг, от травы под ногами до листвы на высоких деревьях, было раскрашено в ядовитые яркие цвета. Даже насекомые сверкали в воздухе, напоминая летающие бриллианты. В общем, каждое живое существо и растение тут старалось привлечь внимание. О незаметности не шло и речи. Да и сами адепты могли похвастаться пурпурной кожей и ярко-голубыми глазами, что в любом другом месте привлекло бы повышенное внимание. В остальном это были обычные гуманоиды. Более того, ни тощие длинные тела, ни удлиненные безволосые черепа, обтянутые тонкой кожей, не производили впечатления силы. Тем не менее, от адептов веяло опасностью, а воздух вокруг них гудел от напряжения, пугая летающих букашек. «Шестерка» сидела молча и с закрытыми глазами. Между ними происходил интенсивный мысленный диалог. «Брат Андроме, мы получили от тебя тревожные вести о пропаже отряда из пяти тысяч адептов в Волдурском секторе. Что удалось выяснить?» — спросил один из адептов. «Сведения, что это разрушитель, подтвердились, брат душевнопин. «Куда подевался этот адепт?» «Вернулся на свою родную планету, Землю. Вместе с ним туда же отправились полмиллиона его спутников из пояса. Они называют себя гильдией Табера». «Отправился на Землю? Точно? Не на флот?» Удивился душевнопин. Он не сомневался в словах сородича. В таком диалоге сложно было обмануть. Вообще, в их обществе обман считался тяжелой болезнью. Все-таки мысли речь с детства приучала к искренности». Да и сложно было обмануть телепата, даже другому телепату. Для этого нужно было долго тренировать свой мозг странным образом. Поэтому намеренный обман во взрослом возрасте приравнивался к преступлению. Разумеется, это всячески осуждалось, и такие скалсы быстро становились изгоями, что приводило к самым печальным последствиям для них, поскольку скалсам сложно было жить в одиночестве. «Нет, брат, разрушитель!» «Мастер пространства высокого класса и смог разместить всю свою гильдию рядом с землей в специальной аномалии», — ответил Андроме. «Ошибки нет». «Значит, древний Зеранга много мы его научили», — задумчиво произнес душевнопин. «Казалось, мысль речь должна быть быстрой и пресной, передавать только информацию. Но на деле в ней было не меньше эмоций и переживаний, чем в окружающей растительности красок» поэтому собеседники отлично чувствовали настроение друг друга. При этом в диалоге принимали участие все шестеро, хотя общались только Андроме с душевнопином. Остальные четверо как раз транслировали свое отношение к Разрушителю. И главной ноской была печаль, что такой сильный адепт не на их стороне. «Разрушитель уже нарушал планы Сувры, однако тогда мы оставили этот вопрос, поскольку не посчитали нужно вмешиваться в дела Кластера», — продолжил Андроме. «Но ситуация изменилась. Что будем делать, братья?» «Воё беспокойство понятно. Но почему ты считаешь, что нам что-то нужно делать, брат?» «До сих пор мы не теряли такого количества бойцов разом». «Каждый день мы набираем гораздо больше», — возразил Душевнопин. «А если отвлечемся на разрушителя, то потеряем время. Пять тысяч бойцов — это немного». «Важно не только количество, но и то, что эти адепты были членами Сувры а потом бросили ее. Некоторые даже считают, что Разрушитель их освободил. Если мы не накажем дезертиров, другие адепты увидят нашу слабость и побегут из совры Мы должны наказать и их, и Разрушителя. Иначе его тактику используют Малаван и остальные наши конкуренты. «Их руки связаны. Они боятся отвести войска от флута, чтобы не потерять инициативу». «Нет, я не верю, что Малаван или Ковтушан с Амураном нам сейчас угрожают», — глубокомысленно произнес душевнопин: «В Лигу входят еще полторы тысячи развитых цивилизаций. Их нельзя списывать со счетов, как нельзя забывать и о корпорациях. Кроме того, возле флота скопилось большое количество беженцев из пояса. Если они присоединятся к Лиге и Малавану или возненавидят Альянс, то станут большой угрозой. Будет лучше, если они перейдут на нашу сторону». «Но для этого мы должны показать силу!» «Ты прав, брат. Мы должны наказать дезертиров и разрушителя. Тогда колеблющиеся поймут, что в кластере появился новый игрок и присоединятся к нам». После небольшой паузы произнес душевнопин. Повернувшись к четверке адептов, он спросил. «А вы что скажете?» Адепты молчали, но каждый из них был связан со множеством других жителей Скалса, которые хоть и не участвовали в беседе, однако наблюдали ее издалека. Через минуту пришел молчаливый ответ. Решение было принято. Андроме встал и торжественно произнес, на этот раз слух и неожиданно глубоким голосом: Спасибо за доверие! Я немедленно отправлюсь на землю с войсками и уничтожу разрушителя, а потом займусь дезертирами. Удачи, брат! также торжественно ответил душевнопин скал с тобой возвращайся с победой алекс оставил архивы льдышек к девушкам позаботившись предварительно об охране вряд ли кто то на них нападет в ближайшее время но рано или поздно за него примутся всерьез и тогда будет достаточно одного диверсанта чтобы ликвидировать любого землянина на территории гильдии да и не только землянина поэтому начинать думать о безопасности лучше сейчас. В будущем тут будет дворец пространства с отдельными доступами и зонами контроля. Тогда все наладится, но пока придется обходиться живой охраной. Для ее организации он попросил Дэша назначить сменные мобильные группы. В каждую в обязательном порядке входили дикие, бывшие льдышки и несколько спецов с другими силами. Просто на всякий случай. Подобные же группы прикрывали Нерею, хранилище с монстрами. Там еще и лерканцы дежурили с ингибиторами на готове, склад ценностей и другие важные объекты. Как ни странно, в лучшем положении находились туч с инж, которые сидели в самом центре аномалии, держа руку на пульте, и могли просто не пустить к себе посторонних. А если к ним будут ломиться сильные адепты, то туч или инж успеют послать весточку Алексу. Но скорее враги нападут либо на ключевых членов гильдии, либо на хранилище. Кстати, боссом хранилища неожиданно для всех стал Чебор. «От главы школы до завхоза!» — мысленно усмехнулся Алекс. «Потрясающая карьера!» Впрочем, Чебор вызвался управлять хранилищем добровольно. По его словам, бывший мэр задумался о личном развитии, поэтому выбрал должность поспокойнее. Так его впечатлила разница между Василиском и собственными куцами возможностями. Чебор внезапно осознал, что не все можно купить за деньги. Кое-что достигается только упорными тренировками. Правда, почему Чебр решил, что главный завхоз — это спокойная должность, Алекс не понимал. Но сильно подозревал, что тот о себе любимом не забудет. Плюс в боевых действиях участвовать не надо. Однако раз Дэша одобрила назначение, то так тому и быть. Возможно, Чебра ждут очень насыщенные деньки с такой начальницей. К сожалению, мобильные группы не могли надежно защитить от ментатов. От подобного воздействия прикрывал либо высокий ранг, либо избыток врат, либо уровень. А лучше все вместе. То есть требовался высокий резонанс силы, который делал сознание более устойчивым к любым воздействиям. Однако, если Скалс решит отомстить, они просто пошлют сюда специалистов высокого уровня, чьих возможностей с запасом хватит на адепта средней руки. С этим тоже надо было что-то делать. Оставив девушек и Даша разбираться с записями старейшины уж Ужглобуха, а вдруг найдут что-нибудь ценное, Алекс отправился на поиски Рауля. Тот нашелся возле полигона, который Даша организовала первым делом, чтобы бойцы дурью не маялись. Мол, военное положение. Плюс надо было притираться друг к другу. «Ты провел здесь целый день. Что тебе подсказывает чутье?» — напрямик спросил он испанца. «Тут полно потенциальных угроз. Самая большая исходит от хранилища монстров. Неудивительно. Но я спрашиваю о гильдии в целом. Будущее слишком туманно, оно как океан. На поверхности может быть спокойно, а под водой плавают акулы. Ну вот ты говоришь, как заправский оракул, улыбнулся Алекс. Ничего не понятно. А что ты хочешь? Ты же сам знаешь, что сила не дает четких указаний, если рядом есть сильные адепты, а тут их полно. «Ты так вообще эмиссар? Рядом с тобой я не почувствую, даже если меня сейчас убить захотят». Ох, Алекс никому из близких не рассказывал о новом ранге, решив отложить этот вопрос до лучших времен. Тем более нужно было помнить о Скалсе и его армии ментатов, которые могли считать память, если не Рауля, то Евы точно. Но ты же голос мира, а не простой предсказатель. Ты слышишь не столько силы, сколько всю Землю. «Все равно, слишком все туманно» хотя прямой угрозы от гильдии я не чувствую. Однако здравый смысл подсказывает, что Табера неизбежно привлечет врагов». Тут ты угадал. Наши старые знакомые Сувры хотят реванша. А еще за ними стоит Совершенный мир. Нас спасает только то, что у них полным ходом идет конфликт с другими Совершенными мирами». «Об этом я тоже слышал», — кивнул Рауль. «Поговорил с твоими безопасниками». «Ах, да, у меня же есть служба безопасности». А еще аналитики. Полезные ребята, кстати. Советую с ними общаться хоть изредка. Как только найду время. А оно появится? Кто знает. Пожал плечами Алекс, с тоской вспоминая резервуар ускоренного времени возле колодца. Значит, прямой угрозы нет. Да, гильдия может остаться. Спасибо. Серьезно ответил Алекс. Чутью Рауля он доверял. Поэтому решил проконсультироваться по другому вопросу. Расскажи, как вы боролись с ментатами? «Вы же хотели защитить правительство от воздействия пришлых после того случая с договором Фараса? «От ментатов мало что защищает, к сожалению. Поэтому мы ввели простое правило. Членами правительства могут быть только адепты. Хотя бы на стадии адаптации, а лучше синтез». «И все?» «Больше мы ничего не можем сделать», — развел руками Рауль. «Разве что использовать систему наблюдения за поведением. Но, как ты помнишь, наши компьютерные системы тогда взломали первыми...» «Земные технологии уступают инопланетным, даже сейчас, поэтому вся надежда только на уровень». «Мне это не совсем подходит», — огорчился Алекс. «А почему ты вообще завел речь о влиянии?» «Хозяева Сувры — раса ментатов. Но не забывай голову, я что-нибудь придумаю, консультантов у меня хватает». «Как скажешь. Мне пора на Землю. Сони и остальные останутся здесь?» «Да, здесь им будет проще с исследованиями. Только наладь связь с их коллегами внизу». «Я дам тебе запас меток. А теперь пошли, я тебя провожу». По дороге к спуску Алекс рассказал Раулю, что на след льдышек ему помог выйти торговец по имени Польт, Жазника, куда земляне летали торговать, и что надо бы отблагодарить такого полезного агента. «Сделаем», — машинально произнес Рауль. «Все, здесь мы расстанемся». «Удачи», — произнес испанец и шагнул в транспортный коридор. Проводив бывшего босса долгим взглядом, Алекс отлетел подальше и уставился на Землю. Нужно было обмозговать, как сподручнее всего доставить артефакт на пятый слой. Миром, есть ли мысли по пятому слою?» Первым делом спросил Алекс. «Ты целый день его изучала?» «Есть», — медленно ответила спутница. «Правда, сравнительных данных по пятому слою мало. Было бы неплохо проинспектировать другие планеты». «На это нет времени». «Знаю». «Я считаю, что просто донести артефакты и оставить не получится. Он не привьется. Скорее вступит в конфликт с ядром слоя. Слишком земля здоровая, и это плохо для нас. Точнее, для нее самой. Она будет сопротивляться чужому воздействию». «Не привьется, говоришь». Он прогнал в памяти записи древнейшего старейшины. В них действительно упоминалась некая «прививка». Процедура, при которой старейшина обратился к источнику холода и ядру слоя, после чего Ават принял все четыре артефакта. Но процедура описывалась вскользь, как нечто не особо важное. Скорее ритуальное действие, чем нечто необходимое. Несложно было догадаться, что речь идет о резонансе, когда адепт через себя соединяет источник с пятым слоем. Значит, не все отражено в записях. Кое-что уж голобуху таело, или записи подправил позже, подумал он. Впрочем, Ават был миром, где доминировал холод. Неудивительно, что он легко принял великие артефакты. У Земли же ведущей силы пока что не было. Слишком мало времени прошло, чтобы выделить доминанта. И не обязательно, что она четко проявится в будущем. Такое тоже случалось, когда мир рождал слишком далеких друг от друга адептов. И в этом также имелись плюсы. Не вся специализация приносила пользу. Но прямо сейчас Алексу это мешало. «Вот такие сложности», — закончила миром. «Понимаю», — медленно произнес он. «Даже один артефакт — это слишком для Земли. И нужно еще его привить. Черт. Получается, что если я даже и доберусь до пятого слоя, мне придется там задержаться». «Все сложнее, чем мы думали». «Тогда тем более идти должен я. Для прививки нужен высокий резонанс силы. У меня больше всего шансов». Алекс продолжал разглядывать Землю. Первоначальное решение подтвердилось. Значит, Земле суждено получить прививку пространством, так как ни с какой другой силой он не срезонирует. Как ни странно, самым простым было добраться до пятого слоя. Для этого достаточно перейти в режим контролируемой смерти при помощи нечто в ничто и быстренько долететь туда. Вряд ли что-то его сдержит. А вот дальше начинались сложности. Во-первых, Чтобы возродиться, Алексу потребуется помощь Источника, так как своей энергии у него не будет. В третьей форме существования у него не остается ни физического тела, ни энергетического. Эта зависимость от внешней помощи сильно напрягала. А вдруг Источник решит не давать энергии своему последователю? Или, может, есть правило, что на территории живых миров адепты не возрождаются? Это был риск, на который придется пойти. Вторая сложность. В режиме нечто в ничто Алекс не сможет ничего с собой утащить. Ни великий артефакт пространства, ни миром, ни даже простой камень. Только себя самого. А значит, придется возродиться и как-то притянуть к себе артефакт. Например, магнитом. Раз око добивает до пятого слоя, то и магнит должен. Другая сторона — это же нематериальный мир, поэтому навык должен сработать. Но это можно будет проверить только когда Алекс окажется на пятом слое. Сейчас он не мог туда дотянуться, иначе все эти сложности не понадобились бы. Все это приводило к самому трудному. Он должен будет действовать на пятом слое и действовать достаточно долго, в то время как Земля его прикончит меньше, чем за минуту. Интерфейс. В списке сигнатур Алекса интересовала одна строчка. «Сигнатуры. Уникальные». Озеро Пустоты. 24%. Озеро Пустоты выросло из самого первого навыка — Барьера, который сопровождал хозяина все его длительное путешествие. Поначалу только Барьер и позволял выживать. Однако потом его эффективность сильно снизилась. Лишь на старших уровнях, когда навык превратился в озеро, он снова стал неплохой защитой. Главным его преимуществом была гибкость и работа в ближнем поле, когда враг уже прорвался через все остальные заслоны. Тогда он попадал в вязкое болото и тормозил. Но имелось у озера еще одно примечательное свойство — маскировка. Навык умел глушить звучание Алекса. Когда-то это здорово выручало, до появления более совершенных методов. Однако после получения нового ранга уже ничто не могло сдержать поток энергии из 20 врат. Но маскировка — это первое, что требовалось, чтобы Земля не приняла Алекса за суперхищника. И тут возникал закономерный вопрос. Как ему, такому красивому, замаскироваться? Ответ подсказал Василиск. Монстр не обладал таким впечатляющим резонансом с источником, как Алекс. Однако его излучение было еще сильнее за счет тела силы, которое генерировало собственные вибрации. И тем не менее, звучание монстра снизилось почти до нуля. Удивительно. Но на самом деле Василиск всех обманул. Об этом Алексу радостно сообщила Нерея во время сегодняшнего обхода. Ученая полагала, что все дело в тонких вибрациях. То есть Василиск продолжал излучать. Он не мог этого не делать. Но простые адепты не замечали его, как люди не замечают ультразвук. А раз Василиск еще жив, то и вселенная его не заметила. Или приняла за странный артефакт. «Неважно. Главное, что монстр нашел способ скрыться». Разумеется, он при этом едва дышал, можно сказать, впал в кому, но выжил. «Вселенная сильна, однако от нее можно спрятаться», — подумал тогда Алекс. Он хотел добавить озеру возможность оперировать вибрациями тринадцатого уровня. Они скроют его грубое звучание, и он станет невидимым для Земли. Нет, очевидно, что любой адепт или монстр в стадии раскрытия ядра без проблем обнаружит Алекса, но не другая страна Оставался лишь маленький вопрос. Как это сделать? К счастью, у него имелся резчик, чья матрица уже оперировала такими вибрациями. Поэтому это точно было возможно. Причем резчик появился во время боя, когда алекс атаковал рой осьминогов. Значит, ему нужно было повторить нечто подобное. Правда, получалось слишком много «если». Но с каждым придется разбираться отдельно. «Что ты хочешь сделать?» Не поверила ушам Нерея. Потренироваться с Василиском. Нужно кое-что проверить». «Но зачем? Разве тебе не хватило одного боя?» «Я хочу перенять одно свойство. Возможность оперировать тонкими вибрациями на уровне тела силы». «Это невозможно», — безоперационно произнесла женщина. «Тело силы появляется только на стадии раскрытия ядра». «Да, но сами вибрации можно получить раньше». Видя мой вопрос в глазах Нереи, Алексу пришлось рассказать о резчике. «Я должна тебя исследовать!» Возбужденно произнесла та. «Эй, потише! Не забывай, что не я твой подопытный!» «Но я смогу помочь!» <къех> «Сомневаюсь!» Он скептически посмотрел на женщину. «Кто здесь лучший энергетический хирург?» «Ты, но твоя помощь ограничится работой с плоти Василиска!» «Ну хорошо!» Недовольно поморщилась Нерея. «Что от меня требуется?» «Сейчас объясню». План Алекса был довольно простым. Повторить тот опыт, когда он лез через Василиска насквозь. Только в этот раз он будет защищать себя исключительно при помощи озера пустоты. Без хаоса и всего остального. И никуда не полезет. А просто будет сидеть рядом. «Нужно только, чтобы Василиск воздействовал на меня. И посильнее». Закончил он. «Монстр впал в кому». «Разбуди его». «Внутри аномалии вселенные его не заметят. Ты можешь сделать не ингибитор, а нечто обратное? Например, какой-нибудь катализатор, чтобы подбодрить Василиска?» Безна, Это обратное тому, что мы можем делать», — нахмурилась Нерея. «Обещаю, я буду осторожен. Так ты можешь?» «Могу».